Конан Трофимович, провал. Самоконтроль у разведчика должен быть все 24 часа в сутки, особенно если живешь в отеле. Я, например, никак не мог привыкнуть мыться по-английски. Я бы даже сказал, пусть англичане на меня не обижаются, а Бог меня простит по-свински, когда пробкой затыкают в раковине слив, наливают воду и плещутся в ней,